На следующий день Ронни Адам подбросил меня до больницы. Он повесил табличку "Скоро вернусь" на дверь булочной и позволил себе длинный обеденный перерыв. А я сбежал из школы после перемены, сказал, что иду к зубному врачу. Я вырезал ту статью из газеты и сунул в тетрадь по математике, чтобы она не помялась. Когда мы пришли в дедушкино отделение, медсестра сказала нам: что хоть сейчас и не время для посещений, но мы всё равно можем пройти. Над бы его подбодрить, добавила Анна. Я старалась как могла, но он слишком устал и всё время спит. Но когда мы пришли, дедушка всё же открыл глаза и вставил свою челюсть. Привет, шалопай. Вас-то мне и не хватало. Он старался держаться как обычно, но голос был слабым и хриплым. И глаза не блестели, как прежде. Тебе грустно, спросил я. Не знаю, проговорил он. Варенье почти закончилось. Банка стояла на тумбочке рядом с бабушкиной фотокарточкой. Там осталось всего несколько капель на донышке. Я знаю, чем тебя порадовать, доложил я. Ох вы, парни, но пивом тут не поможешь, вздохнул дедушка. Это не пиво. Булочки "И не булочки", сказал Адам. "Что же тогда?" пробормотал дедушка, словно ему было всё равно. "Царство небесное". Мне пришлось повторить это дважды. "Ты же просил меня разузнать, как там всё устроено", напомнил я. "Это была шутка", сказал дедушка. "Но теперь мне не хочется больше шутить. Да ты посмотри, вот. Я достал вырезку из тетрадки" и протянул ему очки, лежавшие на блокноте, куда дедушка записывал те слова, которые собирался выучить. "Я же сказал, мне не до шуток", проворчал он. Тогда я объяснил, что это никакие не шутки, что именно так всё выглядит по правде, что это один мертвец рассказал, когда ожил, а с его слов всё зарисовали. Дедушка вздохнул и хотел уже вернуть мне рисунок, Как вдруг лицо его просветлело. Словно его озарило сияние, исходившее от картинки. Он смотрел на неё и улыбался. В глазах блестели слёзы. Губы беззвучно шевелились. Это продолжалось всего минуту. Потом он очнулся. Вы видели её, спросил он. Кого? не понял я. Сам знаешь. Он рассказал что бабушка вышла из-за скалы, словно ждала его там. Она была в старом полосатом переднике, а на голове платок. Она ничего не говорила, просто смотрела. Кажется, она была рада его видеть. Ты ведь помнишь, какая она была, малыш Годфрид? Да. Вот так она и выглядела. Адам, похоже, сомневался, но ничего не сказал, чтобы не лишать дедушку радости. «Но дедушка все-таки заметил, что он не больно-то ему верит». «Ты поди думаешь, это мне все почудилось?» «Ну, не знаю», — смутился Адам. «Может, и так», — кивнул дедушка. «Она ведь только мне хотела показаться. Словно видение. А как еще?» «Ну, конечно», — согласился Адам и заторопился прощаться. Он обнял дедушку. Хотя тот и не любил такие телячьи нежности. Я подожду тебя в машине, сказал мне Адам. Вы ещё тут побудьте вдвоём. Он ушёл, а я остался сидеть у кровати. Я одержал дедушку за руку. Скоро он заснул. Я смотрел на него и вспоминал, сколько всего мы переделали вместе. Теперь дедушка выглядел счастливым. Немножко похрапывал. Словно пароход запускал мотор, готовясь к отплытию. В пятницу, возвращаясь из школы, я заметил в небе ворону. Она поднималась всё выше и выше, пока не превратилась в орла. Дедушка снова совершил побег. Но на этот раз он не вернётся.